2. Начало. Глава 1. Я оставил коня на краю засохшего озера, распряг животное и отпустил давая ему выбор: отправиться домой либо жить на воле. Его закинул сумку с едой и вещами на плечи, повесил оружие на пояс и дальше двинулся пешком. Я с трудом пересек пересохшую территорию и наконец увидел настоящую пустыню, раскинувшуюся во все стороны до самого горизонта. Жуткое мёртвое зрелище, пылающее зноем. Я сразу пожалел, что выбрал это место в качестве своего личного загробного мира, но затем наступила ночь. Во мраке песок под ногами потемнел, а небо заиграло истинными красками: от обсидианового чёрного до сапфирово-синего с фиолетовыми и розовыми вспышками. В остали земле большую часть года была покрыта зеленью и цветами, поэтому небо выглядело чёрным, усыпанным бриллиантами звёзд. Над тут, тут даже у темноты были оттенки. Далее я шагал бездумно, не имея ни малейшего представления, куда и как долго идти. Пустыня это мир, где нет дорог и правильных троп. Здесь можно шагать куда хочешь, быть свободным в своём выборе, где каждый вариант с большой вероятностью приведёт к гибели. И я сильно сомневаюсь, что в тот момент мне было не наплевать. Возможно, я намеренно искал свою смерть, чтобы покончить с яростью и разочарованием, сжигающими меня изнутри, когда делал один упрямый шаг за другим. Увеличивая расстояние между мной и моей семьёй, я познал разницу температур и иногда применял удар, скрывая себя от самого опасного полуденного солнца. Я использовал все знания, полученные за время ночных вылазок, однако не учёл, что в пустыне в полдень практически нет теней, которые я мог бы собрать. К тому же это делало меня очень заметным для любого вражеского взгляда. Я не боялся местных разбойников, но и встречаться с ними желанием не горел. Первую пару дней я плутал, менял направление, как хотел, но ни разу не встретил людей или какую-либо живность, за исключением пары ящериц, прятавшихся в тени песчаных камней. Даже шепот демонов затих, растаял, как лед под палящим солнцем. На свою третью ночь я увидел ее. Отец научил нас с братьями ориентироваться по звездному небу. Многие созвездия были мне знакомы, но ту красную звезду я приметил впервые. Она была в два раза больше всех остальных, как настоящий рубин в короне ночного неба, и я, не имея никакого четкого плана, пошел за ней. Моя еда закончилась в середине четвертого дня, а вода за пять часов до этого. Сил на дар у меня не оставалось. Да и тени спасали разве что от прямых лучей, но не от жары. Изнемогая от зноя и жажды, я выкинул почти всю одежду и ненужные из прохудившейся сумки, стремясь уменьшить ношу. На мне остались темно-серые штаны, давно прилипшие к телу от пота бежевая рубашка, да длинный платок, которым я обмотал голову и лицо, защищаясь от ветра полного песка. В сумке болталась пустая фляга, на поясе кинжал и меч. Несмотря на всю бесполезность оружия против единственного встреченного врага, медленно убивающей меня жары, лишь остатки здравых мыслей не позволяли мне бросить лезвие. Меня шатало от усталости, я не раз скотился с бархана, неловко запнувшись за собственную ногу. Ещё через день под высоко стоящим солнцем я понял, что пришёл к своему концу. Моя кожа была сухой и болезненно натягивалась. Глаза горели от песка и яркого света, в горле першило, голова кружилась, я даже не понимал, как и почему ещё переставлял конечности. Не в силах поднять отяжелевшую голову, я смотрел себе под ноги, шаркал при каждом шаге, поднимая в воздух песок, и я легко мог бродить кругами, не осознавая этого. Я помню, как упал на колено и отключился. Я не должен был проснуться. Я должен был умереть и встретиться с тей алой. Но мой дар сражался за мою жизнь и хранил до последнего. Стоило солнцу коснуться горизонта, как я очнулся в полупрозрачных тенях. Те испуганно копошились вокруг, пытаясь прикрывать меня от пылающего оранжевым заката. Я приподнялся на руках, стряхивая с тела сумрак и песок, которым меня успел засыпать ветер и посмотрел вперед. Мне понадобилось не меньше пяти ударов в сердце, чтобы понять, что я нашёл оазис. Большой участок, покрытый кустарниками, пальмами, травой и прудами с настоящей голубой водой. Оазис скрывался за окружавшими его барханами. Те защищали жизнь и буйство красок от взгляда тех, кто не знал о его существовании. Шатаясь, я поднялся Моё спасение было так близко, всего в каких-то 100 метрах вниз по песчаному склону и метрах в 20 вперёд. Я сжал кулаки, тяжело выдохнул и представил, смогу ли скатиться по склону, не сломав шею, ибо был уверен, что непременно упаду, попытавшись спуститься. Сердцебиение ускорилось и в голове зашумело. Я покачнулся от внезапного головокружения. Перед глазами пейзаж плыл от жажды. Я болезненно прохрипел, вспомнив ощущение влаги на языке и прикосновение прохладной воды к коже. Тело начало нестерпимо зудеть. Мне до смерти захотелось смыть весь пот и песок. Я отвлёкся, заметив, как моя собственная тень распалась на туман и стремительно поползла вверх, окутав меня с ног до головы. В следующее мгновение я моргнул, тень рассеялась, а я уже оказался стоящим на самом краю оазиса. Я торопливо обернулся и бросил взгляд на верхушку бархана, где находился ещё секунду назад, затем повернулся к притягательной глади лазурной воды. Моё странное перемещение было чем-то невообразимым, и мне бы удивиться, но в пустыне вода настоящее чудо. Поэтому в том мгновении она влекла меня сильнее, занимая все мысли. И только я сделал несколько нетвёрдых шагов, предвкушая скорое уталение невыносимой жажды, как стрела вонздилась в мой бок. Наконечник разорвал одежду и мышцы, пробил плоть, насквозь от силы удара я покачнулся. Не успела боль пройти, как вторая стрела пронзила мне ногу. Я со стоном упал на колени и завалился на бок, теряя сознание во второй раз.